Глава десятая. Горе моё, Валерьян Николаевич, началось минутой моего рождения, заговорил Препотенский. И заключается это горе главным образом в том, что я рождён с своей матерью. Утешьтесь, друг любезный, все люди рождены своими матерями, проговорила, стирая с алба пот, Дарьяна. Один Макдуф был вырезан из чрева Ды да то для того, чтобы Макбеты не победил женой рождённый. Ну да, Макбеты, какой-то Макбет. Нам не Макбеты нужны, а науки. Ну что ж, делать, когда здесь учиться невозможно? Я бог знает, чем отвечаю, что и в Петербурге, и в Неаполе, и во всякой стране, если где человек захочет учиться, он нигде не встретит таких препятствий, как у нас. Говорят, Испания. Да что ж такое Испания? В Испании библии лютеранских нельзя иметь, но там и заговоры, и восстания, и всё делается. Я уверен, что пусть бы там кто-нибудь завёл себе кости, чтобы учиться, так ему этого не запретят. А тут с первого дня, как я завёл кости, моя собственная родная мать пошла ко мне приставать: "Да эти тя моя Варнаша, я его лучше схораню. Ковой ты его спрашиваешься? Что это ещё за он? Почему эти кости он, а няна?" Правки или нет? Совершенно правы. Прекрасно. -с. Теперь говорят, будто я маю мать честь у неё резонивую. Неправдас. Напротив, я ей говорил: "Маменка, не трогайте костей, это глупо". Вы говорю: "Не понимаете, они мне нужны, я по ним человека изучаю". Ну от чего вы с ней прикажете, когда она отвечает: "Друг мой Варнаша, нет. Всё-таки лучше я его схороню. Ведь это же из рук вон. Уж именно. Да то ли еще одно. Она их в паминание записалась. Бутта, честью вас уверяю, так и записано. Помини, господи, рабат воего. Имя река. Что в за чудо рассказывайте? Да вот вам и чудо. А из этого чуда скандал. Ну, да конечно. -с. А вы как извольте рассуждать. Ведь это все имеет связь с церковью. Ведь отсюда целый ряд недоразумений даже. Уголовщиной пахнет, Господи мой, именно, именно вам говорю, потому что моя мать записывает людей, которых не знает, как и назвать, а от этого понятно, что у ее приходского папа, когда он станет читать ей поминания, сейчас полицейские инстинкты разыгрываются. Что это за люди, имена и без имен? Вы бы ее уговорили не писать? Уговаривался, я говорил ей. Не молитесь вы, пожалуйста, маменька, за него. Он из жидов, не верит, лжешь, говорит. От тебя бес научает меня обманывать. Я знаю, что жиды с хвостиками. Никогда говорю, ни у каких, ни у жидов, ни у не жидов никаких хвостиков нет. Ну и спор. Я как следует стою за евреев, а она против. Я спорю. Нет хвостов, она утвердит: "Есть". Я: "Нет". Она: "Есть". Нет. "Есть". А уж потом, как разволнуется, так только кричит. Кш. -кш, -кш. Да как на курицу на меня ладошами предцами носом хлопает. Ну, представьте же вы себе. Ещё говорят: "Нужна свобода женщинам". Отлично. -с. Я и сам за женскую свободу, но это надо с толком, молодой Развитой женщине, которая хочет не стесняться своими действиями, давайте свободу. Но старухам, нет, я первый против этого. И даже удивляюсь, как этого никто не разовьет в литературе. Ведь этим пользуются самые вредные люди. Не угодно ли вам, папа Захария, и он вдруг за женскую манципацию? Да, да, с. Он за мою мать. Ежели ты говоришь, имеешь право. Не верить в бога, так она такой же человек и имеет право верить, слышите? Такой же. Не будь этих взглядов. Моя мать давно бы мне сдалась, и уступила. Она бы у меня и в церковь не ходила и бросила бы своё просвирничение, а пошла бы к Безюкиной в няньки. А это её всё против меня вооружают или Охилка, или сам Туберозов. Ну, полните, пожалуйста. Да как же полните, когда я на это имею доказательства? Дуберозов никогда не любил меня, но теперь он меня за естественные науки просто ненавидит, потому что я его срезал. Как же этого его срезали? Я сто раз его срезывал, даже на той неделе еще раз обрезал. Он в смотрительской комнате в училище пустился ораторствовать, что праздничные дни будто заключают в себе что-то особенное, это такое, а я его при всех осадил. я ему очень просто при всех указал на математически доказанную неверность исчисления праздничных дней где же, говорю, наши праздники у вас рождество а за границей оно уже 13 дней назад было ведь прав я то есть 12 не 13 да кажется что 12 но не в этом дело а он сейчас застучал по столу ладонью и закричал эй гляди математик Не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики? Во-первых, что такое он здесь разумеет под словом физики? Вы понимаете, это и невежество, да и цинизм. А потом я вас спрашиваю: разве это ответ? Гость рассмеялся и сказал, что это хотя и ответ, но действительно очень странный ответ. Да как же? -с? Разумеется, глупо. Но ведь от таких вещей идёт целый рядс. И вот, например, даже вчера ещё вечером иду я от Бизюкиной, а передо мной немножко впереди идёт комиссар Данилка. Знаете, тот шляющийся, который за два целковых ездил у Глича лошадь воровать, когда Ахилла масло бил. Я с Данилой и разговорился. Что говорю Данила? Где ты был? Отвечает, что был у исправника от почмейстерши Ягоды приносил и слышал, как там читали, что в Чухонском городе Ревеле мёртвый человек без тления 100 лет лежал, а теперь его велели похоронить. Не знаю, насколько правды, что было такое происшествие, но только после там тоже и про вас, -говорка была, сообщил мне Данила. Я, разумеется, встревожился, а он меня успокаивает. Не про самих про вас говорит, а про ваших мёртвых людей, которых вы у себя содержите. Понимаете ли вы эту интригу? Я дал Данилке 2 гривны. Что ж делать? Это не хорошо, но шпионы нужны, и я всегда говорю, что шпионы нужны, и мы с Безюкиным в этом совершенно согласны. Без шпионов нельзя обойтись в вводя новые учения, потому что надо студировать общество. Дас. Ну так вот, Про что это я говорил? Да. Я дал Данилке 2 гривны и говорю: "Рассказывай всё". Он мне и рассказал, что как прочитали эту газету, то дьяконы повёл речь о моих костях. Я говорит, нарочно и газету эту принёс, потому что на это внимание обращаю. А совсем врёт, потому что он ничего никогда не читает. А в этой газете ему Данилка отлялены хоряков принёс. Это говорит воин Васильевич. Ваша с лекарем большая ошибка была дать Варнаве утопленника, но это можно поправить. Городницкий, конечно, знает мой характер и говорит, что я не отдам. А я бы, конечно, и не отдал, но Ахилл говорит: "У него, говорит, их очень просто можно отобрать и приспокойно предать погребению". Городницкий говорит: "Не дать ли квартальному предписанию, чтобы отобрать кости?" Но этот бандит мне ничего говорит не нужно. Я их сейчас без предписания отберу и уложу в гробик детский. Да и кончено. Припотенский вдруг рванулся к костям, накрыл их руками, как наседка покрывает крылом испуганных приближением коршуна цыплят, и произнес нервным голосом: "Нет, извините, пока я жив, это не кончено. И того с вас довольно, что вы все это несколько замедляете. Что ж такое, они замедляют?" Но будто вы не понимаете. Революцию что ли? Учитель прекратил работу и с усмешкой кивнул головой.